От того-то, посаженный Сталином, он был при Хрущеве судим в Ленинграде и 18 декабря 1954 года расстрелян. отысковал он зря. Органы еще от того не погибли. Еще из его вельможных чудачеств с начальником своей охраны кузнецовым переодевался в штатское, шел по Москве пешком и по прихоти делал подачки из чекистских оперативных сумм. Подаяние на облегчение души. Но, как советует народная мудрость, говори на волка, говори и по волку. Это волчье племя. Откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня, не нашей крови. Чтоб белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый, а повернись моя жизнь иначе. Палачом таким не стал бы и я. Это страшный вопрос, если отвечать на него честно. Я вспоминаю третий курс университета. Осень 1938 года.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 Так мы с ними на танцы не ходили, а экзамены еще легче будет сдавать. Мы, двадцатилетние, шагали в колонне ровесников «Октября», и как ровесников нас ожидало самое светлое будущее. Легко не очертишь, что внутреннее, никакими доводами не обоснованное, что мешало нам согласиться идти в училище НКВД. Это совсем не вытекало из прослушных лекций по эстмату. Из них ясно было, что борьба против внутреннего врага — горячий фронт, почетная задача. Это противоречило и нашей практической выгоде. Провинциальный университет в то время ничего не мог нам обещать, кроме сельской школы в глухом краю до скудной зарплаты. Училище НКВД сулили пайки и двойную тройную зарплату. Ощущаемая нами не имела слов, а если бы имела, то по опасению не могло быть друг другу названо.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 От тех десятилетий русской жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не было службы хуже и гажи жандармской. Нет, еще глубже. Сами того не зная, мы откупались медиками и гривнами от разменных прадедовских золотых от того времени, когда нравственность еще не считалась относительной, и добро и зло различались просто сердцем.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 Но, лёжа на тюремных нарах, стал я как-то переглядывать свой действительно офицерский путь и ужаснулся. Я попал в офицеры не прямо студентом за интегралами зачуханным, но перед тем прошёл полгода угнетённой солдатской службы, и как будто довольно через шкуру,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 шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта медленно. Я это забыл. Я искренне это все забыл годами. Сейчас над листом бумаги вспоминаю. И какой-то старый полковник из случившейся ревизии вызвал меня и стыдил. А я это после университета оправдывался. Нас в училище так учили. То есть, значит, какие могут быть общечеловеческие взгляды, раз мы в армии?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 посылал их под снарядами сращивать разорванные провода, чтобы только шла звуковая разведка и не поприкнуло начальство. Андреяшин так погиб. Ел свое офицерское масло с печеньем, не задумываясь, почему оно мне положено, а солдату нет. Уж, конечно, был у нас на двоих денщик, а по-благородному ординарец — которого я так и всяк озабочивал и понукал следить за моей персоной и готовить нам всю еду отдельно от солдатской. А ведь у лубянских следователей ординарцев нет, этого на них не скажем. Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревешки потолще, чтобы было мне удобно и безопасно. Да ведь позвольте, да ведь и в моей батарее бывала, да? В лесу какая? Тоже ямка, ну, получше Гороховецкой дивизионной, потому что крытая идет солдатский паек, а сидел там вьюшков за потерю лошади и попков за дурное обращение с карабином. Да позвольте же еще вспоминаю. Сшили мне планшетку из немецкой кожи, не человеческой, нет, из шоферского сиденья, а ремешка не было, я тужил. Вдруг на каком-то партизанском комиссарии из местного райкома Увидели такой как раз ремешок и сняли. Мы же армия, мы старше. Сенченко, оперативника, помните? Ну, наконец, и портсигара своего алого трофейного я жадовал, тот и запомнил, как отняли. Вот что с человеком делают погоны. И куда те внушения бабушки перед иконкой? И куда те пионерские грезы о будущем святом равенстве? И когда на КП Камбрига... Смершивцы сорвали с меня эти проклятые погоны и ремень сняли, и толкали идти садиться в их автомобиль, да и в своей перепрокинутой судьбе я еще тем был очень уязвлен. Как же это я в таком разжалованном виде буду проходить комнату телефонистов, ведь рядовые не должны были видеть меня таким. На другой день после ареста началась моя пешая Владимирка. Из армейской контрразведки во фронтовую отправился этапом очередной улов. От Остероды до Бродниц гнали нас пешком. Когда меня из карцера вывели строиться, арестантов уже стояло семеро. Три с половиной пары спинами ко мне. Шестеро из них были в истертых, все видавших русских солдатских шинелях, в спины которых несмываемой белой краской было крупно въедено С.У.,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 Все мы остальные взяли руки за спину, при военнопленных не было ни мешочка, с пустыми руками они с родины ушли, с пустыми и возвращались, и колонна наша из четырех пар в затылок тронулась. Разговаривать с конвоем нам не предстояло, разговаривать друг с другом было наотрез запрещено, в пути или на привалах, или на ночевках. Подследственные мы должны были идти как бы с незримыми перегородками — как бы удавленные каждой своей одиночной камерой. Стояли сменчивые ранневесенние дни. То распространялся реденький туман, и жидкая грязца унывно хлюпала под нашими сапогами даже на твердом шоссе. То небо расчищалось, и мягко желтоватое, еще не уверенное в своем даре солнце, грело почти уже обтаившие пригорки, и прозрачным показывала нам мир, который надлежало покинуть. То налетал враждебный вихрь и рвал с черных туч, как будто и не белый даже снег, холодно хлестал им в лицо, в спину, под ноги, промачивая шинели нашей портянки. Шесть спин впереди, постоянных шесть спин. Было время разглядывать и разглядывать корявые безобразные клейма «С.У., и лоснящийся черный бархат на воротнике немца, было время и передумать прошлую жизнь и осознать настоящую. А я не мог. Уже перелобаненный дубиною не осознавал. Шесть спин. Ни одобрения, ни осуждения не было в их покачивании.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 В проступившем солнце горели дешевым золотом несрезанные пуговицы. Очевидно было, что я офицер, свеженький, только что схваченный. Отчасти, может быть, само это низвержение приятно взбудоражило их, какой-то отблеск справедливости. Но скорее в головах их, начиненных политбеседами, не могло уместиться, что вот так могут взять и их командира роты, и решили они дружно, что я с той стороны». — Попался, сволочь, Власовская! Расстрелять его, гада! — разгоряченно кричали ездовые в тыловом гневе. Самый сильный патриотизм всегда бывает в тылу.